«Здесь свободно?» Рядом со мной были свободные места, и я ответила утвердительно, покивала головой сверху вниз. Но спросивший отошел, так как прочитал этот жест по-болгарски «нет». Чтобы жест означал «болгарское», «да», следовало покачать головой из стороны в сторону, приблизительно, но не совсем так, как мы говорим «нет». Даже исходные жесты могут в разных национальных культурах применяться по-разному. Так, например, по свидетельству венгерского лингвиста Паппа, мужчины в Венгрии при приветствии всегда приподнимают шляпу, тогда как у нас это делать не обязательно и более свойственно людям старшего поколения. По наблюдениям, жест рукопожатия при приветствии в Болгарии применяется значительно чаще, чем у нас. Однажды автору этих строк пришлось получить замечание. достаточно мягкая и дружеская в виде вопроса за недостаточную вежливость по отношению к коллегам в Софийском университете. Оказалось, что приветствую группу собеседников, желательно пожимать руку каждому, а у нас это не обязательно. Интересно наблюдение о различной чистоте рукопожатия у разных народов в книге французского писателя Даниноса «Записки майора Томпсона». Этот майор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 Видимо, интенсивность жестов возрастает, если двигаться с севера на юг. Жест может нам сказать о многом. Он может характеризовать адресанта, производящего жест, со стороны национальных, территориальных, собственно, социальных отношений. Коллега из Чехословакии рассказал о происшедшем с ним случае. Он много лет жил в Советском Союзе и очень хорошо, без акцента, говорил по-русски. Однажды, играя с русским мальчиком, который не подозревал во взрослом иностранце, он сказал, «Мы с тобой, во-первых, сходим в лес, во-вторых, починим велосипед, в-третьих, поработаем в огороде». Перечисление сопровождалось жестом счета, который у чехословацкого друга выглядел так. Из сжатого кулака, повернутого пальцами вверх, он открывал, начиная с большого палец за пальцем. Во-первых, отошел в сторону большой палец. Во-вторых, открылся указательный. В-третьих, средний. У мальчика удивленно округлились глаза, и он спросил, «Дядя, ты откуда приехал?» Жест, как видим, выдал иностранца. Ребенок привык к тому, что мы при перечислении загибаем пальцы в кулак, начиная с мизинца. Попробуйте. Жест может указывать и на то, молод человек или принадлежит к старшему поколению. Живет он в городе, или это деревенский житель. Остановившись, Валентина ожидает старика. Подходя к ней, он заранее склоняет белую голову, приветливо помаргивает, а поравнявшись с девушкой, кланяется в пояс. Так до сих пор делают на оби древние старики, встречаясь с знакомыми и незнакомыми людьми. — Здравствуй, косатушка, напевно произносит старик. — Здравствуйте, дедушка Сидор! — — ласково отвечает Валентина. Лепатов — черный яр. Даже без авторского указания на то, что перед нами старик, по его жестам и по обращению мы с легкостью определили бы его возраст. А вот поклон при прощании и авторской комментарий по-русски по-старинному. «Что ж, будем прощаться, друзья!» — Осипов шагнул к Лопухову. «Ну...» Но... «По старшинству, Антон Яковлевич, и по-русски, дорогой мой человек!» Они обнялись. Высокий и грузный Лопухов прижал к себе Осипова как сына, собравшегося в дальнюю дорогу. «Давай уж и мы, по-христиански!» — смущенно засмеялась Мария Христофоровна, трижды поцеловав его и по-старинному поклонилась. «Почивален среди долины ровная». И снова авторская помета по-русски, но это уже как бы взгляд представителя иной национальности. Она подошла, поздоровалась с отцом, подала руку Олешику и еще двум стоявшим поближе. При русских пусть будет по-русски.